Глава 7. Два дня и две ночи метель била землю своими ледяными кулаками. На рассвете третьего дня солнце наконец осветило землю, и его теплые лучи отражались на ослепительно белом полотне снега. Решительно вовремя подумал кону Они только что прикончили последние припасы. Пока вокруг бушевала метель, Кемеритс не сидел без дела. Своим кинжалом вырезал из дерева три пары коротких лыж. Снежный Буран, конечно, не пощадил дорогу, а ночные морозы сковали ее поверхностью льдом, но он был недостаточно прочным, чтобы выдержать человека. Кон собирался запастись и провизией, но, увы, пока свирепствовала метель, он ничего не мог сделать. Тотчас за эту работу взялась Туэн, которая не нуждалась в пище. Ей удалось выкопать из-под снега несколько желтых толстых корешков, которые жевали Коном или Лаше. Кемеричу не слишком нравилось это блюдо. Он начинал чувствовать себя чем-то вроде белки. Но большого выбора у них не было. Заячья еда все же лучше, чем никакой. Впрочем, метель уже сделала свое дело, и им пора было выступать. Но и Лаша продолжала колебаться. «Как мы пойдем? Мы же провалимся снег по грудь». «Нет», – ответил Конон. «С этими штуками», – он махнул рукой в сторону лыж, – «мы сможем идти...» по снегу не проваливаясь, если, конечно, будем осторожны. Так оно и вышло. Кимерит повел свой маленький отряд по бывшей дороге. Он слегка погружался в снег, но лишь в самую малость, и от его шагов в воздухе раздавалось едва слышное шуршание. Он был высоким, тяжелым мужчином, и если уж снег выдерживал его вес, то Туэн и Элаши и вовсе можно было не бояться. Правда, скорость такого передвижения оставляла желать лучшего. Дыхание молновки мирится паром клубилось в воздухе, когда он брел к тропе, похороненной под несколькими метрами снега. Скорее всего, и Скиру приходилось сейчас туговато, если, конечно, он не прошел тропу до того, как начался снегопад. Конан, впрочем, надеялся, что этого не случилось. А с другой стороны, вору и убийце Скиру не было необходимости приноравливаться к темпу передвижения двух женщин. В тот миг, когда трое преследователей снова отправились в погоню, Скир сидел, не шелохнувшись, завернувшись в одеяло рядом с огоньком небольшого костра. Он готовился к магическому контакту с Негом. Он хорошо поел, но продвижение замедлился из-за снегопада и гибели лошади. И ему нужно как можно скорее оправдаться перед Негом, иначе может не поздоровиться. Развести костер было нелегко, но делать нечего, необходимо отогреть кусок канины. Само мясо ему не нужно, а вот теплая кровь являлась основной частью заклинания. Использовать свою собственную кровь Скиру вовсе не хотелось, хотя это было надежным запасным вариантом. В воздухе замерцало прозрачное зеркало. Контакт между Скиром и его повелителем был установлен. «Говори!» «Лучше всего начать с самого главного», – решил Скир. «Я задержался за снежным бураном, мой повелитель. Моя лошадь пала, и не потребуется время, чтобы раздобыть новую». Если мне это вообще удастся в этих местах. У, У тебя, тебя есть то, что, что мне нужно. Да, господин. Я сделаю все, чтобы доставить это к вам как можно скорее. Так, так и должно, должно быть. быть. Не, не теряй времени. времени. Слушаюсь, повелитель. Скир почувствовал, что его контакт с Негом прервался. И содрогнулся от той дьявольской силы, которая все еще вибрировала в его душе. Лучше не давать Негу поводу для недовольства. Не то его страшная сила обрушился на него, как уже не раз на глазах Скира обрушилась на других. Как повелитель, колдун был щедр к тем, кто служил ему хорошо. Что же касается тех, кто служил не столь успешно, впрочем, о них лучше не вспоминать. Вор постоял разминать затекшие мышцы, потом несколько раз махнул руками, чтобы восстановить циркуляцию крови. Лучше, что он может сделать, это неукоснительно следовать полученному приказу и не терять напрасно времени. «Ты знаешь эту тропу?» спросил конун. тоэн кивнула. «Да. Мы часто ходили к четырем горным пикам. Их называют Маска Смерти. В одной из долин между ними лежит Абкафарт, город тайны. Я никогда его не видела. О нем даже говорить предпочитают шепотом. «Как ты думаешь, может наш враг направиться туда?» спросила Элаша. Туэн покачал головой. «Не думаю. Самый короткий путь – прямо. У него нет причин уходить в сторону. Тогда, быть может, мы еще успеем догнать его», – проговорил илаши Конно решил не высказывать своих сомнений по этому поводу. Например, о том, что у Скира была лошадь, в то время как у них ее не было. В одиночку, бегом, он мог состязаться с конем. Однако с этими двумя, мрачно подумал кону Их шансы догнать беглеца весьма сомнительны. Через час ходьбы они обнаружили брошенный лагерь Скира. Найдя останки несчастной скировой лошади, Кемериц порадовался, что не стало раньше времени высказывать свои сомнения. Задняя левая нога животного была сломана, хотя не это послужило причиной его смерти. Хищники уже успели очистить от мяса труп коня. икон обратил внимание на перерубленный, очевидно мечом, позвоночник несчастного животного. Скир убил своего коня, когда тот сломал ногу, догадался кемереец. И съел изрядное количество мяса, надо полагать. Но главное, теперь их скорости уравнялись. Ну что ж, вот и им улыбнулась наконец удача. «Возможно, Скир все-таки свернет к этому обкофарду», – сказал Конан. «Если, конечно, он не хочет пройти оставшуюся часть пути пешком. Быть может, мы сумеем настичь его там. Или, по крайней мере, раздобудем коней для себя». У тебя есть деньги для такой покупки? поинтересовалась Стоян. Конун улыбнулся. Нет! Но я уже начал понимать, что это далеко не всегда. Нужно считать препятствием. Когда пустили сумерки, тройка путешественников выбралась наконец на свободное снега место. Вряд ли Скир мог идти быстрее, удирая от них. Конун быстро набрал хвороста и веток сухого дерева. Нам нужно развести костер, сказал он. Элаша по своей милой привычке едко спросила, «Почему ты так спешишь, Конон? Неужели ты так сильно замерз?» Как бы отвечая на ее слова, издалека донесся вой, эхом отражаясь в сгущающихся сумерках. Через несколько мгновений вой подхватил второй, затем третий зверь. А еще через мгновение воду задрожал от дикого воя кошмарных созданий. Элаша повернулась к Туэн, помогавший Конону собирать топливо для костра. «Волки!» Сказал Тойн просто Или того хуже Хуже? Не исключено, что это даир волки Или же те, кого коснулось колдовство Вер Вер? Переспросила Элаша. Это еще что такое? Вервольфы Люди, которые в полнолуние Когда колдовские силы обредают наибольшее могущество Превращаются из людей в магических существ Они выглядят как волки и ведут себя как волки. Но они умны как люди, и обычным оружием их не убить. Элаша вздрогнула. Через несколько секунд она придвинулась ближе к Конону, срывая сухие ветки с мертвого дерева. Как только костер весело потрескивая разгорелся, Кон почувствовал себя увереннее. Обычные звери боятся огня. Если же твари, что были в темноте, не были обычными зверями, то он будет надеяться на свой меч. Кром дает своим сыновьям мужество, а в том, что сильная рука и острый меч смогут отделить голову проклятой твари от ее туловища, Конно не сомневался. Но, честно говоря, он предпочел бы не проверять этого. Прежние столкновения с колдовством оставили Конно весьма неприятные воспоминания, и ему не хотелось больше связываться с этим. Звериный вой подбирался все ближе и ближе. Кон с усмешкой отметил про себя, что обе его спутники – кажется, с гораздо большей терпимостью относятся к нему сейчас, чем раньше. Наклонившись вперед, чтобы подбросить дров в костер, он обнаружил, что обе женщины с двух сторон прижимаются к его бедрам. Он улыбнулся, но эта легкая улыбка относилась больше к нему самому и потому было почти незаметно. Что ж, в этом ночном шуме были свои преимущества. кону широко развернул свой плащ. «Закутайтесь с него», – предложил он женщинам. Так мы сможем согореть друг друга своим теплом. На самом деле огонь, трещавшийся в низких шагах от них, давал достаточно тепла, но несмотря на это и лаши и Туэн с явной охотой последовали совету кимирийца. Справа сидел илаши действительно излучая тепло, но Туэн, сидевший слева, казалась мраморной статуей в зимнем саду. Ее тело было мягким, но удивительно холодным. С желудок Конона бурчало диета из корешков, которыми он питался в последнее время. Тепло костра и соседство двух прекрасных женщин расслабили тьмерийца, и он, незаметно для себя, уснул. Его разбудил торопливый шепот Туэн. «Конан!» Голубые глаза Кимерица мгновенно раскрылись, и он увидел чудовище, стоявшее в десяти метрах от него, напротив потухающего костра. Это создание было похоже на волка, но по размерам приближалось к лошади, а его белая шерсть почти сливалась с окружающим снегом. Чудовище оскалило зубы, и в тусклом свете догорающего костра они блеснули, будто слоновая кость. Он почувствовал, как Лаши зашевелилась рядом с ним. «Будь готова подбросить хвороста в огонь», – прошептал он ей. «Я хочу проверить, смогу ли я напугать зверюгу». ир Волк подошел ближе, напряженный, пристально, наблюдая за Конаном. Внезапно Конан вскочил на ноги и измахнул своим мечом. «Ха, Волк!» – громко крикнул он. Его низкий голос гулко прозвучал в тишине ночи. Волк отпрыгнул метров на пять назад, ошеломленный, Но тут же остановился и вновь оскалил зубы. не поворачивая головы, спросил. «Туэн, как ты думаешь, это может быть то магическое существо, о котором ты нам говорила?» «Вокруг него не распространяется магическая сила, так что вряд ли это один из них». «Хорошо, разожги костер побольше, на случай, если он здесь не один». Волк зарычал, глухо, угрожающе. Его губы раздвинулись, обнажая клыки. Каждый длиной в палец. Шерсть на загривке зверя стала дыбом. Медленно, очень медленно, он сделал шаг конуну Кимерит крепко жал ладонью рукоять меча, не слишком сжимая ее, чтобы излишне напряжение, не замедлило его реакции и начал описывать круг, уходя вправо. Волк точно следовал его движению. Рычание стало громче. Конун видел, как зверь сжимается в комок, готовясь к прыжку. Волк прыгнул, метя в горло Конона. Кемерит сгибку ушел влево, в сторону отпрыгнувшего зверя. Он взмахнул над головой своим длинным мечом, словно был дровосеком, рубящим топором дерева, но плечи держал опущенными, как учили его когда-то. Скорость волка была обманчивой. Казалось, что он двигается медленнее, чем это было в действительности. Если бы волк приземлился там, где рассчитывал Конон, удар меча отсек бы ему голову, но вместо этого остро лезвие встретило лишь хвост зверя, Одним ударом отрезав его. Взвыв волк закрутился на месте, и вот он снова звился в воздух, намереваясь вонзить зубы в бедро Конона, но сумел поймать лишь плачки мирийца. Рыча он рвал клыками ткань, мотая головой во все стороны. Кон уже понял свою ошибку, так что второй его удар был куда более точен. Меч пропел в морозном воздухе холодную песню железо и крови, и клинок обрушился, на шею Даир Волка. Победа достарит человеку и закаленному металлу. Голова зверя, качнувшись, отвалилась от туловища, упав на снег с глухим, мокрым звуком. Прошло мгновение, прежде чем обезглавленное тело Волка осознало свою судьбу. Последним инстинктивным усилием тело прыгнуло вперед, опрокинув кону на снег и разбрасывая кровь над упавшим человеком. Туэн и лаши бросились к мирицу, выкрикивая его имя. Юный гигант присел на корточки и отпихнул в сторону труп волка, еще больше перемазавшись при этом кровью. Над дымящей кровавой лужей поднимался пар, застывая в морозном ночном воздухе. «Пусть идти!» – сказал Конун, поднимаясь на ноги. Обе женщины ошеломленно уставились на него. Даже Туэн, который, надо полагать, навидал за свою жизнь разного рода невероятных вещей, казалось поражена тем, что кон еще жив. «Одолжи мне свой нож!» Сказал Коннун Илаше: Быть может, мех этого зверя что-то стоит. Впервые, не найдя что ответить, и Лаша молча протянула ему свой нож. Кон попробовал от ножа на ноготь и, надея ее удовлетворительным, принялся снимать с волка шкуру. Волку она была уже не нужна. У Конна не было возможности как следует обработать шкуру. Но ведь у волка-то были еще и мозги, которых он, кстати, тоже уже не нуждался. Если втереть их в основание меха, это может предохранить его. От порчи до того момента, пока шкуру не обработают по-настоящему.